«Да я так вообще спросил», — быстро успокоил я Магессу, прежде чем она пришла в ярости и пришибла меня. Ну и чтобы окончательно унять ее и сбить с толку, с искренним любопытством осведомился. «А почему требуется найти логово именно магического дракона?» «Потому что из-за тебя, скотина, отец грозится меня герба лишить», — гневно воскликнула, не сдержав чувств девушка. Единственный способ что-то с этим поделать, не переступая через себя, добиться личного дворянства, повергнув неуязвимого магического дракона. «Эвна, ну как повернулась?» Растерянно почесал я затылок. «Так вы, леди, значит, прибыли в Римхал не просто так, а чтобы отправиться охотиться на дракона?» «Ну не ради же того, чтобы свидеться с тобой, я сюда заявилась», фыркнула Кейтлин. «Ага». Глубокомысленно выдал я, погружаясь в размышление, Но ну, думал недолго, не удержался с сомнением, спросив. «А вы одолеете, практически невосприимчивое к магии, крылатое чудовище?» «Одолею, не сомневайся», — сквозь зубы процедила возмущенно сверкнувшая глазами могущественная магеса. «Как-никак, я действительный магистр магического искусства». «Ну, если так, то будет вам проводник» решился я. «Посмотрим, посмотрим». Разумеется, не могла не оставить последнее слово за собой леди, умудрившись всего одной фразой выразить всю глубину своего недоверия к моим обещаниям. «Простите, леди». В этот же миг неожиданно раздался у меня из-за спины чей-то тихий голос, от чего я едва не подпрыгнул. Резко развернувшись, увидел невозмутимого дворецкого тот и глазом не повел. Э, «Простите, леди», — повторил он, — «вас вновь хотят видеть Тьеры городские советники». Поклонился, сделал шаг назад и замер в ожидании распоряжений. Кейтлин закатила глаза, выражая свое отношение к незваным гостям и чуточку раздраженно молвила. «Подержи их сейчас в гостиной, Карл, а потом запускай». «Хорошо, леди», — произнес с достоинством поклонившийся дворецкий и вышел, ступая совершенно беззвучно. «А все ты со своими законными требованиями!» Едва закрылась дверь, напустилась на меня Дименс и потрясла поднятыми со стола бумагами. «Видишь, сколько у меня теперь хлопот?» «Так это...» «Пойду я тогда проводника искать?» Решил я благоразумно удалиться, прежде чем Кейтлин окончательно вскипит и решит не откладывать мою казнь на потом. «Повезло!» Не стали гоняться за мной дабы выловить, чтобы новый поводок нацепить, хотя поначалу думал, что не обойдется без очередных колец воздуха или еще чего похуже. Сумел я, похоже, ошарашить стервозную демоницу и вынудить ее начать игру по моим правилам. Ничему радуешься, осел, пробурчал бес, едва на моем лице возникла улыбка. «Валить надо было сразу же в аквитанию, как только появился шанс и пока демоница не опомнилась. А теперь эта стервочка глаз с тебя не спустит и не даст так просто улизнуть». «Твое мнение здесь никого не интересует», — неприязненно отозвался я. «Сидишь там на плече и сиди, молчи в тряпочку». «Нет, все же ты действительно осел», — уныло констатировал без озлив меня этим замечанием невероятно. Но раньше, чем я успел высказать все, что думаю о мерзких блохастых выкормышах ехидны, Рогатый язвительно поинтересовался. «Ты правда думаешь, что эти глупые воздушные колечки предназначались исключительно для того, чтобы не дать тебе удрать?» «А для чего же еще?» Не став ругаться, нахмурился я. «Ну, к примеру, для того, чтобы вывести тебя на чистую воду». «Вынудив воспользоваться своей уникальной способностью к поглощению стихиальных энергий». Мигом придвинувшись поближе к моему уху, зашептал бес и заломил лапки, якобы страшно переживая за мою участь. «А потом, а потом! Да ты хоть понимаешь, каким лакомым куском для магов является твой дар, глупое животное!» «И что же, ты решил, что Кейтлин задумала у меня его отобрать?» — фыркнул я. «Ну а зачем тогда кто-то очень хитрый внедрил в твой защитный амулет ментально активируемое четырехуровневое заклинание второй ступени бесконечный сон Саотби, парализующее тело и дух?» – коварно просил бес. «И для чего на каждой твоей вещи, имеющей магическую составляющую, поисковый маркер висит?» «Брешешь!» – замер я ошеломленный. «Честное бесоское!» Заверил рогатый, едва не осенив себя для пущей убедительности святым знамением. «Бежать надо, бежать, пока не поздно!» Едва не вцепившись лапками мне в ухо, жарко зашептал он. «Нет», — нахмурившись упрямо, помотал я головой. «Эх, осел!» — паник рогатый. Лапками мордочку обхватил и горестно произнес. «Словно мало тебя эти красотки уму-разуму учили!» Уел так уел поганец, и возразить на это нечего. Но соглашаться с любящей всякие пакости нечистью тоже не след. Сначала разобраться нужно, что к чему. Понять, на самом ли деле Кейтлин имеет на мой счет столь далеко идущие планы, или всем ее действиям есть иное разумное объяснение. А пока ушами не хлопать, держаться на стороже, Да не являть свои способности к поглощению стихиальных энергий так откровенно, чтобы не очнуться однажды в момент проведения ритуала единения, посредством которого и заполучаются чужие магические способности в довесок к своим. У Мелинды из Магнуса, тогда в подземелье поверженного темного магистра, конечно, ничего из этого не вышло, но лучше не рисковать, ведь не факт, что мне повезет и во второй раз. Глубоко задумавшись, я и не заметил, как добрался до драконьей головы. Лишь взявшись уже за ручку входной двери, опомнился, пришел в себя, непонимающе помотал головой, оглядываясь, и немедленно разозлился на поганую нечисть, что всего парой фраз испортила мне настроение на долгое время вперед и избила с толку. Надо же о другом в первую очередь думать». Как добиться того, чтобы Кейтлин приняла совершенный в ее честь подвиг, при этом сгоряча не испепелив меня? Вот что сейчас важнее всего. Ибо если не решу эту проблему, все остальные отпадут сами собой, по причине моей смерти. Решительно кивнув, я отправился на поиски Тьера Труно с целью переговорить о насущных бедах римхальцев и о том, как можно их с моей помощью разрешить. Хозяин таверны отыскался в своей комнате, отдыхал после ночной суеты. Что ты хотел, стражник? Распахнув дверь, спросил он и прикрыл рукой рот, зевая. Карта нужна, лаконично просветил я его. И кое что спросить. Так ты же ее вроде запомнил? Хмыкнул Тьертруно. Не мне, леди Кейтлин, пояснил я. А, протянул явно еще не до конца проснувшийся владелец таверны. «Сейчас принесу», — бросил он через плечо и потопал вглубь комнаты. Обернулся Калвин быстро, и трех минут не прошло. Отдал мне карту и, потеряв лоб, озабоченно поинтересовался. А спросить спросить-то что хотел?» «Только об этом пока никому», — предупредил я его. Тертруно кивнул, принимая мое условие. «Кому-нибудь в Римхале известно, где искать Алова?» — тихо спросил я. «Зайдем ко мне», — выдохнул Калвин, моментально выходя из сонно-расслабленного состояния, в котором пребывал, и, схватив меня за руку, втащил к себе. Высунувшись в коридор, воровато огляделся и, отпрянув назад, резко захлопнул за собой дверь. «Что за суета? Что вообще?» — удивленно вопросил я, когда тьертруно решительно усадил меня на кожаный диванчик, стоящий в комнате гостиной у стола. Так леди Кейтлинс не зашла к просьбам римхальцев и хочет изничтожить Алова? Перебив меня с жадностью, осведомился владелец драконьей головы, усаживаясь в кресло напротив. Не сдержав чувств, он хлопнул себя по коленям и расплылся в предвкушающей улыбке. Ох, и заживем мы тогда! Ты это, погоди, радоваться, осторожно заметил я. Еще ничего не решено. «Да и знать надо, где этого гада крылатого искать. Без этого-то никак. Разворачивай карту», — тотчас велел собеседник. «Сейчас укажу. Мы еще лет пять назад вычислили, где эта тварь обитает». «Отлично», — обрадовался я. «Одной проблемой меньше». «А леди Кейтлин справится с салом? Торопливо раскатывая на столе карту, вдруг усомнился Калвин в силах Дименс совладать с огнедышащим драконом. «Ну, попробовать-то ей ничто не мешает», — уклонился я от четкого ответа, не став попусту подставлять Кейтлин. «Конечно, она не далее, как четверть часа назад самоуверенно заявила, что справится, но кто его знает, как выйдет на самом деле?» «А, ну да, ну да», — обрадованно закивал Калвин, — «пусть хоть попробует. На нее ведь и попытаться изничтожить Алова никто не соглашался». «Еще надежные люди нужны для сопровождения», — сказал я. «Едва мне указали заштрихованное красным пятно на карте. Пару человек и перевозчиков я сам найду, но этого недостаточно. Ну а к кому мне еще обратиться с этим?» «Тьер ну вроде серьезный человек, с преступниками местными особо не водится, знает как облупленных всех промышляющих в здешних горах людей». «Да и надеюсь, подставлять меня не станет, памятуя о примере братьев Хайнц. Но, разумеется, я еще с дедом переговорю, обсужу выбранных помощников. Дополнительная проверка тут не повредит». «Будут, будут люди», — заверил Калвин. два три десятка надежных и опытных охотников в Римхале для такого дела найдутся». «А вы с охранкой это дело согласовали?» — неожиданно спросил он. «А при чем здесь третья управа?» С откровенным недоумением возрился я на Тьера Труно. «Ну как же?» С не меньшим удивлением уставился он на меня и поторопился объяснить. «Ведь их человечек втихаря всех проводников и охотников на драконов распугал, когда леди Кейтлин объявила, что ищет отдельных людей или сработавшуюся группу для сопровождения ее отряда в поисках магического дракона. Не знал об этом». Несколько растерянно выговорил я, не сочтя нужным скрывать факт своего неведения об этой проблеме. «Так может, охранка и не дозволит ничего затевать?» расстроился Тьер Труно. «Да куда она денется?» насмешливо хмыкнул я, поразмыслив малости прикинув, как отнесется Дименс к излишней опеке со стороны серомундирников. «Кому-то серьезно не поздоровится. Да я прямо сейчас со Стархом Рабле на эту тему переговорю». Посерьезнев успокоил я Калвина. «Ну, а я пока нужных людей соберу, да тихонечко с ними пообщаюсь». Поднялся вслед за мной Тьер Труно. «А самое главное — обсудить», — возмущенно вопросил бес, видя, что я собрался уходить. «Ты о чем?» — недоуменно нахмурился я, замедляя шаг. «А доля в совместном предприятии, осел!» — рассерженно фыркнул рогатый вцепившись мне лапками в ухо и отчаянно кося глазками на хозяина драконьей головы, быстро-быстро зашептал. «Ты что, думаешь, он от доброты душевной так загорелся тебе помочь?» «Как бы не так. Наверняка рассчитывает что-то хитрое провернуть, пока вы решаете проблему с драконом. Ведь Римхол с Алым и Римхол без Алова, да с такой защитницей, это два разных города. Такие перспективы откроются». Хоть и давал я себе за рог больше никогда не слушать советов пакостника-беса, здесь не сдержался. Очень уж здравую речь он толкнул. Неспроста Калвин так засуетился, неспроста. Дойдя до двери и взявшись уже за ручку, я вдруг спросил у Тьера Труно. «А что вы собираетесь делать? Еще пару таверн или кабаков у конкурентов откупить, пока недвижимость в Римхеле ничего не стоит». «Так...» э...", — на миг растерялся он, но быстро взял себя в руки и усмехнулся. «Да, есть кое-какие планы на этот счет, а что?» «Хочу поучаствовать», — улыбнулся я в ответ. «Как насчет долевого товарищества?» «Ну...» — почесывая в затылке, замешкался с ответом Калвин, видимо, прикидывая, выгодно ему мое предложение или нет, а потом просветлел лицом и быстро сказал... «А почему бы и нет? Только при условии участвовать деньгами, а не будущими льготами». «Договорились». Кивнул я и протянул Калвину руку для скрепления предварительного согласия. «Рынок, рынок приобретайте!» Тут же посоветовал мне азартно задвигавший хвостом бес. «И торговые ряды, и прилегающие к ним здания и строения». А если денег хватит, то еще пару самых бедных кварталов надо целиком откупить. Это большей выгодой в дальнейшем обернется, нежели приобретение домов и особняков в центре города». После чего поспешно добавил. «Но несколько зданий попроще в приличных кварталах тоже не помешает купить. Для обустройства кабаков и горных домов и борделей». «Ты же вроде в Аквитанию коньки вострил» или уже передумал и решил в империи обосноваться», — подначил я его. А, -а, -а, -а, а, небрежно отмахнулся этот паршивец и, состроив одухотворенную мордочку, выдал. «Я тут подумал на досуге, подумал. И знаешь что?» «Не знаю», — отрезал я и нахмурился, подозревая какой-то подвох. «Нет нам никакого смысла перебираться в аквитанию», — выпалил без и с ехидством ослабился. «Потому что тебя, такого наивного и доверчивого ослика, обязательно и там какая-нибудь смазливая хитрюга окрутит и облапошит». «Сам ты, осел, скотина рогатая!» Невероятно обозлила меня столь откровенная издевка. «Я, может, и рогатая, а ты точно веслаухая. Не осталась в долгу поганая нечесть. И, скрестив лапки, гордо задрала питак. «Я заскрипел зубами, вынужденный и это стерпеть». Ничего ведь реально не поделаешь с этой скотиной. Пользуется отродье бесовское своей нематериальностью и неуязвимостью. В которой, уж раз, дав себе зарок, обязательно поквитаться с гаденышем бесом, я перенес внимание на втолковывающего мне что-то Тьера Труно. Оказывается, пока я мысленно общался с рогатым, у Калвина возникла заманчивая идея погодить самую малость со сбором отряда для охоты на алого. Чтобы успеть свои делишки обтяпать, прежде чем кто-то еще прознает о грядущих свершениях и коренных переменах в жизни города, тут даже обманывать никого не нужно, достаточно не переубеждать, пока ведь мало кто из горожан верит, что новая хозяйка Римхала действительно избавит их от Аталова, а не оставит все как есть. Поначалу-то, узнав о том, что прежний владетель уступил свой лен какой-то очень сильной и знатной магиссе, Все прямо-таки воспылали энтузиазмом, который быстро иссяк, когда выяснилось, что могущественный одаренной является совсем молодая девчонка, да еще и невероятно красивая. Но никак это не сочетается в глазах простых граждан с обладанием реальными боевыми способностями. Все больше готовых какой-нибудь профанации вроде фейерверков для развлечения гостей на балу. Вот если бы перед горожанами предстала какая-нибудь старая, вздорная мигера, народ не усомнился бы, что она дракона изведет. «Ладно», — согласился я с приведенными Калвином доводами. «Так и сделаем. Сегодня-завтра разбираемся со скупкой всего, до чего сможем дотянуть свои загребущие лапы, а послезавтра уже займемся набором отряда». «Тем более, что мне еще этого излишне инициативного человечка из охранки отыскать требуется, дабы переговорить с ним». «Вот и хорошо», — хлопнул от избытка чувств в ладоши «Тогда я прямо сейчас в управу смотаюсь, да нужные для создания долевого товарищества бумаги оформлю». Сдвинув брови, он озабоченно проговорил. Еще мне надо будет пройтись по друзьям-знакомым и занять денег у кого только возможно, чтобы побольше в дело вложить. Хотя бы сотен семь-восемь. Ты сколько сможешь достать стайни? Живо поинтересовался он. «Ну, пару тысяч золотом я точно кину». Прикинул я состояние своих финансов. «Совсем хорошо», — обрадовался Каловин. «С такими деньгами мы как бы не четверть города откупим». «Давай тогда решай вопрос с бумагами, а я пока свои дела улажу, да деньги из банка заберу», — заторопился я. «А там уже и обсудим окончательно, что, где и как скупать. Есть у меня кое-какие наметки на этот счет». Спустившись в зал, я решил перекусить, раз подвернулась такая возможность, а уж потом отправляться на поиски загадочного серомундирника, что всех проводников-охотников распугал. Но искать его не пришлось, он сам меня нашел. Только я устроился за одним из столов, да заказ сделал. Как ко мне подсел какой-то невысокий и некрупный мужчина средних лет с на редкость простодушным лицом. Бросил на меня ничего не выражающий взгляд карих глаз, и скосил их, вынуждая обратить внимание на его пальто, на краткий миг дабы продемонстрировать закрепленный на шелковой подкладке серебряный жетон, со стилизованным изображением коронованного черного орла, сжимающего в лапах секиру. Астар Храбле предлагал свести меня с вами без лишних церемоний, Тьерстайни. Чуть склонившись над столом, доверительно начал служащей охранке, видя, что я не спешу о чем-то его спрашивать. Но я решил подойти сам, лично так сказать засвидетельствовать. Ваше право. Равнодушно пожал я плечами, не собираясь подыгрывать серомундирнику и изображать всемерную радость по поводу такого его решения. Ну что ж, мгновенно переменил тон, откинувшийся на спинку стула серомундирник. Тогда будем знакомы, Тьерстайни. Я Унтарх Брауни. Занимаюсь вопросами безопасности особ, внесенных в первый охранный список. А в данный момент работаю конкретно с леди Кейтлин. «Будем знакомы», — кивнул я. «Так вот, Тьерстайни», — серьезным тоном продолжил Унтарх, и «хотя в настоящее время никакая опасность жизни и здоровью моей подопечной не грозит, налицо назревание весьма щекотливой проблемы, которую, возможно, мне удастся вместе с вами разрешить. И что это за проблема?» — осторожно осведомился я, терзаясь мрачными предчувствиями. Вдруг кто-то на самом верху счел, что не подобает какому-то смерду сходиться с аристократкой, да еще и имеющей общих родственников с самим императором. «Вы знаете, что герой, повергший магического дракона, посвящается императорам в рыцари?» — неожиданно спросил служащий охранки. Давай слышать о таком?» — медленно кивнул я. «Так вот, в этом-то и заключается проблема», — вздохнул он Тарх и начал объяснять, да все с намеками какими-то странными и недоговорками. С одной стороны, желание леди Кейтлин сразить магического дракона вызывает всецелое одобрение со стороны руководства империи, а с другой, за всю историю лишь трижды рыцарский пояс и шпоры вручались женщинам, причем за действительно великие подвиги самопожертвования, да еще и случившиеся во время жестоких войн. «Сейчас же мирное время, и посвящение в рыцари леди Кейтлин будет выглядеть не очень оправданным, в том числе в глазах правителей иных государств». «Да так бы и говорил, что соседи насмех поднимут, узнав, что в империи до того дошло, что приходится уже девчонок в рыцари посвящать по причине отсутствия способных на подвиги мужчин». Фыркнул бес и пробурчал. «Чего языком елозить-то?» «Это поэтому вы пресекаете попытки леди набрать отряд для охоты на дракона?» – нахмурившись, уточнил я. «Действительно проблема. Дименс, конечно, крута, но и ее могут осадить в случае, когда затронуты интересы государства». «Именно поэтому», – кивнул он Тарх. «А почему вы тогда просто не запретите ей охотиться на драконов?» – поинтересовался я исходя из интересов и якобы ее безопасности. «Дело в том, что сэр Родерик, дед Кейтлин, считает, что она справится с магическим драконом», скорчил разочарованную физиономию Брауни. «А мое слово для нее значит куда меньше мнения старшего родственника». Он немного помолчал. «Да и на самом деле сэр Родерик прав. Его внучке нужно где-то набираться боевого опыта». И не на полигонах да макетах. Магический дракон тут подходит лучше всего. Серьезный противник, но не настолько опасный, как другой маг. М да, призадумался над дилеммой я. Оно, в общем-то, мне даже выгоднее, если Кейтлин обломают с охотой на дракона. Ведь тогда привести в исполнение принесенный приговор у нее просто не получится. Но только вряд ли это ее успокоит в стремлении сжить меня сосвету. Как бы еще больше не обозлилась. А так вопрос еще, хватит ли у нее духу скормить ящеру живого человека. Если хватит, то зачем мне вообще такая жена нужна? Еще один осел, меж тем высказался бес. Но ну, не хотят награждать стервочку Кейтлин по заслугам, так пусть поощрят сверх них. Не рыцарский пояс и шпоры вручат, а права на обширное ленное владение и громкий титул, и все довольны. «А ведь правда. Я счел предложенный мудрым бесом вариант решения проблемы весьма остроумным и заслуживающим внимания». Немешкая поделился с унтархом Брауни измышлениями нечисти, заставив серомундирника на пару минут впасть в глубокую задумчивость. «Это может сработать», — наконец сказал он. «Нужно только более-менее подходящее обоснование под получение титула подвести». Но это уже забота столичных крючковоротов. Пусть как хотят, так и выкручиваются. Да и времени на это предостаточно, заметил я. Охота на дракона дело не быстрое и непростое», — согласился заметно повеселевший серомундирник. Ну что ж, поднялся он. Не буду мешать вашей трапезе, тьерстайни. Пойду я. Пожелал приятного аппетита и смылся обтяпывать другие свои мутные делишки. А я смог, наконец, спокойно поесть. Успел набить брюха, прежде чем заявился новый визитер. Один из охранников Кейтлин. Немолодой уже воин с сединой в аккуратно подрубленной прямой бороде и усах. «Джигар Тапс», — спокойно представился он и протянул руку. Кэриден Стайни», — чуть помедлив, пожал я сильную мозолистую ладонь. «Я знаю», — усмехнулся воин, — И кивнул настоящий рядом стул. Позволишь? Падай, легкомысленно кивнул я, показывая, что можно и без церемоний. Меня госпожа послала тебе в помощь, сообщил устроившийся напротив Тапс и окликнул вертящуюся неподалеку прислугу. В какую еще помощь? удивленно возрился я на него. Да и чего бы вдруг? Ну, у нее возникли сомнения, что ты проявишь должный энтузиазм в поисках проводника ответил воин. «Вот как?» — нахмурился я и немного раздраженно сказал. «Можешь пойти и передать ей, чтобы не сомневалась. Будет у нее проводник. Очень скоро». «Да никуда я не пойду», — отмахнулся Тапс, благородно кивнув мальчишке, притащившему ему кубок недорогого вина. «Если у госпожи есть сомнения, значит, за тобой нужно приглядеть. Этим я и намерен заняться». «А не слишком ли много ты на себя берешь?» Поиграв с желваками, холодно поинтересовался я. «Не боишься потеряться где-нибудь по дороге во время пригляда-то?» «Нет, не боюсь», — без улыбки ответил прищурившийся Джигар и медленно выговорил. «Распоряжения, леди Кейтлин, не обсуждаются. Если госпожа сказала «надо», значит «надо». «Да ты прямо верный сторожевой пес», — сарказмом подметил я, — намереваясь так или иначе, пусть даже затеяв драку, отделаться от назойливого соглядатая. А я он и есть. Даже не подумал обижаться воин, чем ненадолго выбил меня из колеи. «Странный ты», — в конце концов хмыкнул я. «Не странный, а поживший уже немного, а потому и не такой спыльчивый досуетный, да как вы, молодые».